Не заметив возле дома каких-нибудь признаков жизни, Надежда повела биноклем в сторону и вскоре увидела спортплощадку, на которой белокурые дети лет восьми-девяти под руководством высокого сухощавого тренера играли в баскетбол. Еще немного повернув бинокль, она увидела прекрасно оборудованную детскую площадку с самыми разнообразными качелями, каруселями, стенками для лазания и прочими конструкциями, по которым ползали, лазали, прыгали и кувыркались такие же, как на спортплощадке, белокурые дети, только гораздо более нежного возраста, как смогла определить Надежда на большом расстоянии лет пяти-шести. Переместив гинокль еще больше в сторону, она разглядела плавательный бассейн, в котором тоже плескались дети. Крайне удивленная увиденным, Надежда молча дала «Бинокль подруги», чтобы та тоже полюбовалась картинами счастливого детства. «Что же это такое?» Надежда в полной растерянности смотрела на раскинувшийся перед ней райский уголок. «Выходят все эти злодейства, весь этот криминал, творя для того, чтобы вывозить из России детей в эти образцовые ясли и создавать им условия для гармонического развития? Что-то, подруга, я в такую благотворительность не верю. Особенно если учесть все то, что рассказывала мне Рита про деятельность агентства в России. — А ты уверена, — с сомнением в голосе спросила мадам Ларош, что твоя молодая подруга говорила правду? — Уверена, — отмахнулась Надежда, — уж насколько-то я в людях разбираюсь. И потом, дети, вот они. Дети, может, и создают здесь райские условия, но где же их матери? Согласись, что счастливое замужество и семейная жизнь во Франции — Плохо согласуется с тем, что все дети оказываются в этом чудо-артеке. Ребенок должен жить в семье со своей собственной матерью. Нет, Ирка, как хочешь, мы должны пробраться в этот спортлагерь и увидеть все вблизи. Что-то мне это счастливое детство не внушает доверия. Надя, но это же частное владение, забираться туда противозаконно. Надежда посмотрела на законопослушную подругу с жалостью. И потом ты ведь так и не придумала, как перебраться через стену. — А вот это уже более серьезный разговор, — задумчиво ответила Надежда, наводя бинокль на дальний участок стены. — Пойдем-ка туда, мне кажется, есть шанс проникнуть в этот Эдем. Надежда бодро зашагала вдоль стены, Ирка, кряхтя и прихрамывая на каблуках, потащилась следом. Пройдя метров двести, подруги снова поднялись на холм, на котором росла толстая корявая сосна. Одна из ветвей сосны перевесилась через стену поместья. Ирка, Надежда придирчиво, оглядела подругу. — Признайся, сколько ты весишь? — Ни за что не признаюсь, — поспешно ответила та. — А что такое? — Ты на себя-то посмотри, ты гораздо толще. — Да, мне тоже нужно худеть, но дело не в этом. Ты когда последний раз по деревьям лазала? — Лет? «Тридцать назад», — испуганно ответила Ирка. «Надя, неужели ты хочешь...» При этих словах она в ужасе уставилась на сосну. А вот именно, Надежда была сурова, как билетный контролер. И нечего так пугаться. Очень удобная сосна, прямо предназначена для того, чтобы перебраться через стену. «Вот и полезай первая», — истерически вскрикнула мадам Ларош. «И полезу», — Надежда придала своему лицу выражение покорительницы Эвереста и неожиданно ловко взобралась по узловатому стволу до большой развилки. В этой развилке она уселась удобно, как за столиком кафе. — Ну, а дальше, — язвительно крикнула снизу мадам Ларош, — или ты теперь там поселилась? — Сейчас, только немножко передохну.